И тут экскурсовод добавил нечто такое, чего Олег никогда раньше не слышал. И еще он был заклинателем тени. Так Олег перевел. На самом же деле гид употребил выражение «shadow speaker», которое можно было понять по-разному, как говорящий с тенью и теневой говорящий. «Что это?» спросил один из москвичей. Тут Олег сделал что-то непонятное, вместо того чтобы перевести вопрос, он презрительно махнул рукой. Ответвление за упокойного культа, сказал он наугад. Говорят, с духами предков делают вид, что говорят. Чистое шарлатанство. Конечно, реальной ценности не представляет. Интерес москвича угас и он спросил что-то про кундалини. «Надо давить на Мулатхару специальным дыханием», — охотно начал юный индус. «Но перед этим обязательно должны быть раскрыты все чакры. Я могу рекомендовать одного саду, который даст самые точные указания». Дальше все было как обычно. Прощаясь с гидом, Олег взял его телефон. Глава 1. Вечером москвичи лайфспрингисты, наконец, проявили себя с теплой человеческой стороны. Протрескались в своей гостинице, купленным в аптеке кетамином, ветеринарным препаратом, переносящим сознание психонавта в пространство собачьего забвения. Оно же измерение чистого духа, ибо атман везде». Пока гости странствовали в духовном космосе среди обрубков щенячьих хвостов и ушей, Олег выполнял функцию «бэбиситтера». А когда активная фаза трипа прошла и началось обсуждение приобретенного психоделического опыта, «Я тебе говорю, у России кишечник совсем коротенький, а у Индии длинный, такой длинный, что его даже до конца не проследить». «Вот от него-то и вся эта грёбаная грязь!» Незаметно вышел, позвонил юноше-экскурсоводу и договорился о встрече в единственном местном ресторане, где можно было есть без риска для жизни. Индус ждал его за столом под открытым небом. Отсюда открывался вид на горную гряду, где каждая гора была жилищем какого-нибудь местного бога, а каждый из этих богов, в свою очередь, был локальной эманацией... «Или Шивы, или Вишну, или Брахмы». «Шадоу спеке?» — переспросил индус. «Сколько дней ты хочешь потратить? Я мог бы организовать экскурсию в один малоизвестный храм». Олег дал ему пятьсот рупий. «Я тоже гид», — сказал он. «Зарабатываю тем же самым, что и ты, так что не дури мне голову. Вор не должен воровать у вора. Профессионалы не должны морочить друг друга». «Расскажи, что знаешь». Молодой индус взял деньги и улыбнулся. «На самом деле знаю немного», — сказал он. «Это такая легенда. Считается, что если долго концентрироваться на тени, она ответит на вопросы и покажет истину. И все? И все. А где получить более подробную инструкцию?» Тут гид во второй раз удивил Олега. Он сказал... «Более подробную инструкцию получить, в принципе, можно. Я мог бы придумать ее сам, а мог бы посоветовать куда-нибудь за ней отправиться. Но если вор не должен воровать у вора, я скажу правду. Других инструкций искать не надо, потому что все необходимое я тебе уже сказал. Но ведь надо знать, как именно концентрироваться на тени». «Ты не понял», — ответил гид с улыбкой. «Все расскажет тень. Спрашивать теперь надо не меня, а ее. Метод заключается именно в этом. Но ведь нужна, наверное, какая-то передача, чтобы делать такую практику. Вот это она и есть!» Олег поднял глаза на собеседника. Была уже почти ночь. Темное небо с силуэтами гор казалось древним грязным ковром, засаленным затылками несчастливых жуликов — И сидящий напротив индус вдруг представился Олегу не молодым, а наоборот невероятно древним стариком, главным вором в той гильдии, которую он только что имел наглость себя причислить. Еще мелькнула мысль, что отшельник, о котором рассказывал индус и сам индус, это один и тот же колдун, кроме полетов в небе и разговора с тенью, освоивший еще одну магическую технологию — главную по нынешним временам, умение прикидываться молоденьким гидом и за небольшую мзду рассказывать волшебные истории о самом себе».